Анна. Ее звали Анна, а его — Ферапонт. Ферапонт — это Андрей Ферапонтов, ее муж, с которым прожила 24 года. На следующий год серебряная свадьба. Жили по-разному — и хорошо, и плохо, и совсем никуда. С возрастом противоречия не сглаживаются, а наоборот, усугубляются. Они усугубились до того, что Ферапонт перестал спокойно разговаривать. Все время визжал, как подрезанная свинья, точнее, кабан. Видимо, Анна его раздражала. Анна послушала этот визг и смылась на дачу. Сначала на день, потом на неделю, а потом осела и просто стала жить в доме на земле. Тишина, покой, время движется по-другому, чем в городе. До работы на полчаса ближе, чем из городской квартиры, машина в теплом гараже, собака Найда любит до самоотречения. Смотрит с нечеловеческой космической преданностью. Чего еще желать? Дом остался от деда, врача. Сталин собрался расстрелять его в 1953 году как отравителя, но умер сам. а дед остался и жил еще 20 лет. Отец деда тоже был земский врач, знал Чехова. А прабабка, сестра милосердия, знала великих княжен. Осталась фотография. Прабабушка в госпитале вместе с великими княжнами Ольга и Татьяной. Нежные лица, белые крахмальные косынки с красным крестом, доверчивые глаза. Знакомый художник написал картину с этой фотографии. Серо-бежевый блеклый фон. Глаза сияют сквозь времена. Анна повесила эту картину у себя в спальне. И когда просыпалась, смотрела на девочек начала века. а они на нее. После деда, кроме дачи, осталась восьмикомнатная квартира в доме на набережной. Квартиру сдавали иностранцам. На это и жили. Хватало на все еще оставалось на отдых и путешествия. Путешествовать Анна не любила. Ездить с Феропонтом, постоянно преодолевать его плохое настроение, себе дороже. Отправиться одной – тоска. Привычной трудовой жизни для тоски не оставалось времени. Она вела четыре палаты, научилась быстро ходить и быстро разговаривать, как диктор телевидения. Если пациент попадался бестолковый и не понимал с первого раза, у нее закипали мозги. Но Анна терпела, поскольку принадлежала к потомственным земским врачам. «Надо быть милосердным, дядя». Дача деревянная, но крепкая. В доме имелся свой домовой, он шуршал по ночам. Иногда раздавался звук, как выстрел. Может быть, это приходил дед. Анна просыпалась и замирала, как труп в морге. По одеялу пробегал любопытный мышонок, думал, что никого нет. Анна ждала рассвета. Зрело решение завести кошку. Живое существо смотрит, мурлыкает. День выдался теплый и нежный, как в раю. Анна побрела в лес. Вышла на поляну. На сваленном дереве сидела женщина средних лет. А таких говорят простая, русская. А кто непростой? Королева Елизавета? Непростая английская? Анна подошла и спросила, можно посидеть? Женщина подвинулась, хотя место было, целое бревно. Анна села. Стала смотреть перед собой. Если разобраться, то в ее жизни все не так плохо. Муж хоть и орет, но существует на отдельно взятой территории. Сын, способный компьютерщик, живет в Америке, под сан Франциско, имеет свой дом в Силиконовой долине, женат на Ирландке. Дочь, студентка медицинского института, живет у мальчика. Но сейчас все так живут. Раньше такое считалось позором, сейчас норма. Получается, что у Анны есть все, муж, двое детей, работа, деньги, чего еще желать. Но по существу у нее только больные, которые смотрят, как собака Найда. Анна спит в холодной пустой постели, и по ней бегает мышь. Вот итог ее 24-летней жизни. Пустой дом и домовой в подвале. А что дальше? То же самое. Женщина на бревне сидела тихо. не лезла с разговорами, и это было очень хорошо. Анна застыла без мыслей, как в анабиозе, потом встала и пошла, не сидеть же весь день. Прошла несколько шагов и обернулась. Женщина поднялась с бревна и смотрела ей вслед. — Вы ко мне? — спросила Анна. Женщина молчала. собаки ведь не разговаривают проходите пригласила анна анна и марина стали жить вместе анне казалось что она провалилась в детство то же состояние заботы и защиты домовой притих вел себя прилично мыши не показывались возможно убежали в поле Анна просыпалась от того, что в окно светило солнце. Ее комната выходила на солнечную сторону. Девушки с фотографией смотрели ясно и дружественно, как будто спрашивали «Хорошо, правда?». Внизу на первом этаже слышались мягкие шаги и мурлыканье. Это Марина напевала себе под нос. Анна спускалась вниз. «На столе». Под салфеткой стоял завтрак. но да не просто завтрак, а как в мексиканском сериале. Свежевыжатый апельсиновый сок в хрустальном стакане. пареная тыква. Это вместо папайи. В нашем климате папайи не растет. Свежайший, только что откинутый творог. Никаких яиц каждый день, никаких бутербродов. Анна принимала душ, завтракала и уезжала на работу. Марина оставалась одна, врубала телевизор, включала пылесос и под совместный рев техники подсчитывала свои доходы. Анна платила ей 250 долларов в месяц плюс питание и проживание. Хорошо, что банкирша Света ее выгнала. Там полный дом народа, постоянные гости, некогда присесть. А здесь большой пустой дом. Его ничего не стоит убрать, народу никого, сама себе хозяйка. Марина почувствовала себя, как в партийном санатории. Казалось, что она открыла новую дверь и вошла в новый мир. Когда Бог хочет открыть перед тобой новую дверь, Он закрывает предыдущую. Предыдущие двери захлопнулись, и слава Богу, единственный гвоздь стоял в сердце — Аля. Когда Марина ела на обед малосольную норвежскую семгу, невольно думала о том, что ест сейчас Аля. Когда ложилась спать на широкую удобную кровать в комнате с раскрытым окном, невольно думалась, на чем спит Аля, и, главное, где. Должно быть, на раскладушке в коридоре. Не положат же они шестилетнюю девочку в одну комнату с собой. А вдруг положат. Что тогда Аля видит и слышит? И какие последствия ведет за собой такой нездоровый опыт? Марина тяжело вздыхала, смотрела по сторонам. Мысленно прикидывала, где Алечка будет спать. Можно с собой? Можно в отдельную комнату, место, навалом? Марина собиралась переговорить на эту тему с Анной, ждала удобной минуты. Но найти такую минуту оказалось непросто. По будням Анна рано уезжала на работу и возвращалась усталая, отрешенная, сидела как ватная кукла с глазами в никуда, не до разговоров. Марина чувствовала Анну и с беседами не лезла. Анна ценила это превыше всего. Самое главное в общении, когда удобно вместе молчать. По выходным телефон звонил без перерыва. Звонили пациенты. Задавали короткий вопрос, типа, какое лучше лекарство, то или другое, и когда его лучше принимать, до или после еды. Казалось бы, какая мелочь. Разговор занимает две минуты. Но таких минут набиралось на целый рабочий день. Анна стояла возле телефона, терпеливо объясняла. А когда опускала трубку, из-под руки тут же брызгал новый звонок. Марина хотела их всех отшить, но Анна не позволяла. «Земские врачи прошлого, а теперь уж позапрошлого века тоже вставали среди ночи и ехали на лошадях по бездорожью. Сейчас хоть есть телефон». И все-таки Марина нашла момент и произнесла легко, между прочим, Я привезу на месяц мою внучку. Анна отметила. Марина не спрашивала разрешения, можно или нельзя. Она ставила перед фактом. Но Анна не любила, когда решали за нее. Она промолчала. Анна уставала, как собака, и присутствие в ее доме активного детского начала было бы ей не по силам, не по нервам. Главный врач Карнаухов. Грузил на нее столько, сколько она могла вести, и сверх того. А сам принимал блатных больных. Можно понять. Зарплата врача не соответствовала труду и ответственности. Анна взятки не брала. Как можно наживаться на несчастье? А больное сердце — это же самое настоящее несчастье. А во-вторых, деньги у нее были. Корнаухов страстно любил деньги. А они его нет. Деньги никогда не задерживались у Корнаухова, быстро исчезали, пропадали. У Анны наоборот. Она была равнодушна к деньгам, а они к ней липли в виде ежемесячной аренды за квартиру. Подарки Анна принимала исключительно в виде конфет и цветов. Легкое жертвоприношение, движение души. Анна складывала красивые коробки в бар. Это называлось «Подарочный фонд». Каждый день к вечеру Марина выходила встречать Анну на дорогу. Анна сворачивала на свою улицу и видела в конце дороги уютную фигуру Марины и сердце вздрагивало от тихой благодарности. Спрашивается, зачем в ее возрасте нужен муж? Только за тем, чтобы на него дополнительно пахать. Лучше иметь такую вот помощницу, которая облегчит и украсит жизнь. Марина и Анна... как две баржи, потерпевшие крушение в жизненных волнах, притиснулись друг к другу и потому не тонут, поддерживают друг друга на плаву. Вечером смотрели телевизор. Анна включала НТВ, а Марина ненавидела этот канал за критику правительства. Марина была законопослушным человеком. Ее коробило, когда поднимали руку на власть. Нельзя жить в стране, где власть не имеет авторитета. При Сталине было лучше, делала вывод Марина. При Сталине был концлагерь, напоминала Анна. Не знаю, у меня никто не сидел. Человек познает мир через себя. У Марины никто не сидел. А что у других, так это у других. Иногда по выходным приезжали родственники. Ферапонт на машине и дочка с женихом тоже на машине. Анна носилась, как заполошенная курица, готовила угощение, руками Марина, разумеется. Усаживались за стол. Какое-то время было тихо, все жевали, наслаждаясь вкусом. Дочь ела мало, буквально ковырялась и отодвигала. Она постоянно худела, организм претерпевал стресс. От внутреннего стресса она была неразговорчива и высокомерна. Анна... Лезла с вопросами, нервничала, говорила неоправданно много, заискивала всем своим видом и голосом, хотела им нравиться, хотела подольше задержать, журчала, как весенний ручей. — Помолчи, а? — просил Феропонт и мучительно морщился. — Метешь пургу? — А что я говорю? Я ничего не говорю. — оправдывалась Анна. Слово брал жених. Марина не вникала. Потом спрашивала, «Горячие подавать?» На нее смотрели с возмущением, как будто Марина перебила речь Нобелевского лауреата. Марина не могла свести концы с концами. Анна — глава семьи. Все они живут за ее счет, точнее, за счет ее дедушки. Вся недвижимость, квартира, дача, мебель, картины — все богатство. Это наследство Анны. Почему они все относятся к ней, как к бедной родственнице? И почему Анна не может поставить их на место? Вместо того, чтобы выгнать Ферапонта в шею, отдала ему квартиру, купила машину. Марине было обидно за свою хозяйку. Так и хотелось что-нибудь сказать этой дочке, типа «А кто тебя такой сделал? Ты должна матери ноги мыть и воду пить». Но Марина сдерживалась, соблюдала табель о рангах. Потом родственники уходили довольно быстро. Дочь тихо говорила в дверях, кивая на Марину. «Какая-то она у тебя косорылая. Найди другую». «А эту куда?» — пугалась Анна. «А где ты ее взяла?» «Бог послал». «С доставкой на дом», — добавлял Ферапонт. Анна видела. С одной стороны, они ее ревновали. С другой стороны, им было плевать на ее жизнь. Живая, ладно. У них своя бурная городская жизнь. Дочь была влюблена в жениха». Ферапонт в свободу и одиночество, что тоже является крайней формой свободы. Марина отмечала, родственники вели себя как посторонние люди, даже хуже, чем посторонние. С чужими можно найти больше точек соприкосновения, так что богатые тоже плачут, этими же слезами. Анна выходила провожать, отодвигала миг разлуки. Родственники садились в машины и были уже не здесь. Взгляд Анны их цеплял, и царапал, и тормозил. Стук машинной дверцы, выхлоп заведенного мотора и а улю нету. Только резкий запах бензина долго держится на свежем воздухе. Навоняли и уехали. Марина испытывала облегчение. Она уставала вдвойне, собственной усталостью. и напряжением Анны. Анна тоже была рада освобождению, доставала чистые рюмки. «Все-таки они сволочи!» разрешала себе Марина. «И мои, и твои. Знаешь, в чем состоит родительская любовь? Не лезть в чужую жизнь, если тебя не просят. Ты лезешь и получаешь по морде, а я не лезу. И тоже получаешь по морде. Вот за это и выпьем». Они выпивали и закусывали. Иногда уговаривали целую бутылку. Принимались за песню, пели хорошо и слаженно, как простые русские бабы. Они и были таковыми. «За это можно все отдать, и до того я в это верю, что трудно мне тебя не ждать весь день, не отходя от двери», — выводили Марина и Анна. «И что, дождалась?» — спросила Марина, прерывая песню. «Кто?» не поняла Анна. Но это, эта, которая стояла в прихожей?» «Не дождалась», — вздохнула Анна. «Это поэтесса. Она умерла молодой. И он тоже скоро умер. Кто?» «Тот, которого она ждала весь день, не отходя от двери. Они вместе умерли?» «Нет, в разных местах. Он был женат. И нечего было ей стоять под дверью. Стояла, как дура. Но почему же? Песни осталась». Возразила Анна. Другим, жестко не согласилась Марина. Все вранье. Она вспомнила Рустама, который врал ей из года в год. Все врут и мрут, жестко сказала Марина. Она ненавидела Рустама за то, что врал, и себя за то, что верила, идиотка. Но ведь песня осталась, упиралась Анна. И это правда. Ничего не пропадает без следа. Дети не звонили Марине. Может быть, не знали, куда. Марина исчезла из их жизни, хоть в розыск подавай. Но и розыск не поможет. Как найти человека, который вынут из обращения? Ни паспорта, ни прописки. Марина тоже им не звонила. Она поставила себе задачу – позвонить, когда купит квартиру. Она знала, что существует фонд вторичного жилья. Люди улучшают условия, старое жилье бросают, сами переходят в новое. Эти брошенные квартиры легче сжечь, чем ремонтировать. Но существуют категории неимущих, для которых и это жилье спасение. Администрация города продавала вторичное жилье по сниженным ценам в пять раз дешевле, чем новостройка. Марина подсчитала. Если она будет откладывать все деньги до копейки, то за два года сможет купить себе квартиру. Анна весь день проводила на работе. и Марина по секрету подрабатывала на соседних дачах. И эти дополнительные деньги тоже складывала в кубышку. Кубышкой служила старая вязаная шапка. Иногда, оставшись одна, Марина перебирала деньги в пальцах, как скупой рыцарь. Она просила Анну расплачиваться купюрами с большими рожами. Она боялась, что деньги с маленькими рожами устарели и их могут не принять. Марина подолгу всматривалась в щекастого мужика с длинными волосами и поджатыми губами. Франклин, вот единственный мужчина, которому она доверяла полностью. Только Франклин вел ее к жилью, прописке и независимости. Сейчас Марина жила как нелегальный мигрант. Она даже боялась поехать в Москву. Вдруг ее остановят, спросят документы и припроводят в ментовку и запрут вместе с проститутками. Володька и Рустам бросили ее в жизненные волны «Карабкайся, как хочешь, или тони», а Франклин протянет ей руку и вытащит на берег. Однажды днем зашла соседка, старуха Кузнецова, и попросила в долг сто рублей заплатить молочнице. Попросить у Марины деньги даже в долг значило грубо вторгнуться в сам смысл ее жизни. «Нет!» — крикнула Марина. «Нет у меня!» И заплакала. «Сумасшедшая!» — испугалась Кузнецова и отступила назад. Собака Найда, чувствуя настроение хозяйки, залаяла, будто заругалась. Остальные собаки в соседних дворах подхватили, выкрикивая друг другу что-то оскорбительное на собачьем языке. В середине лета Анна засобиралась в Баку. В Баку проводилась всемирная конференция кардиологов под названием «Евразия». съезжались светила со всего мира. Корнаухов предложил Анне поехать проветриться. Это была его благодарность за качественную и верную службу. Узнав о поездке, Марина занервничала, заметалась по квартире. Открыла бар, цапнулась из подарочного фонда самую большую дорогую коробку конфет «Моцарт». Положила перед Анной. «Передашь Рустаму», — велела она. «А ты не хочешь спросить разрешения?» Легко поинтересовалась Анна. «А тебе что, жалко?» — искренне удивилась Марина. «У тебя этих коробок хоть жопой ешь». Сие было правдой, коробок много. Но спрашивать полагается, в доме должна быть одна хозяйка, а не две. Анна посмотрела на Марину. Она стояла встрепанная, раскрасневшаяся, как девчонка. Видимо, Марине было очень важно представить живого Рустама как свидетеля и участника ее прошлой жизни. Не всегда Марина жила в услужении без возраста и прописки, нелегальная иммигрантка. Она была любимой и любящей. Первой дамы королевства, ну ладно, второй. А еще она хотела показать Рустаму свою принадлежность к медицинской элите. — Только ты не говори, что я у вас на хозяйстве, — попросила Марина. — Скажи, что ты моя родственница, жена двоюродного племянника. — Если спросят, скажу. согласилась Анна. В конце концов, она вполне могла быть женой чьего-то двоюродного племянника. Все люди – братья. Баку – красивый вальяжный город на берегу моря. Жара стояла такая, что трудно соображать. А соображать приходилось. Доклады были очень интересные. Все собирались в конференц-зале, никто не манкировал, слушали сосредоточенно. Сидели полуголые, обмахивались. Анна не пользовалась косметикой. Какая косметика в такую жару? В конференции участвовали в основном мужчины. 90% собравшихся – качественные мужчины, интеллектуальные и обеспеченные. Было даже несколько красивых. Хотя умный мужчина красив всегда. Но Анна не смотрела по сторонам. Эта сторона жизни, он, она, не интересовала ее совершенно. была интересна только тема доклада «Борьба с атеросклерозом». Атеросклероз — это ржавчина, которая возникает от времени, от износа. Сосуды ржавеют, как водопроводные трубы, их научились заменять, но чистить их не умеют. Для этого надо повернуть время вспять. Человек должен начать жить в обратную сторону, как в сказке. Однако, Моисей, который водил свой народ по пустыне, имел точный возраст – 400 лет. И это может быть. Если атеросклероз будет побежден, человеческий век удвоится и утроится. По Библии Сара родила Иакова в 90 лет. Вряд ли они что-то напутали в Библии. Атеросклероз – это и есть старость, потому что душа у человека не стареет. вечная девушка или юноша, а у некоторых вечный мальчик или девочка. Борис Пастернак определял свой возраст, 14 лет, он даже в 60 был 14 -летним. А сколько лет ей, Анне? От 16 до 90. Иногда она была мудра, как черепаха, а иногда не понимала простых вещей. Ее было так легко обмануть, потому что она сама этого хотела. Я так обманываться рад. Скучно жить скептиком. всему знать свою цену, никаких неожиданностей, никакого театра с переодеваниями. Все плоско и одномерно. Счастье временно, смерть неизбежна. Все врут и мрут. А вдруг не мрут? Просто переходят в другое время. А вдруг не врут? Ложь — это не отсутствие правды. Ложь — это другая правда. С Рустамом удалось встретиться в восемь часов утра. Другого времени у Анны просто не было. Конференция — это особое состояние. День забит, мозги на определенной программе. И договариваться о встрече с незнакомым Рустамом — дополнительные усилия. Анна могла выделить на него пятнадцать минут с восьми до восьми пятнадцати. Рустам вошел в номер. «Уцененный Амар Шариф», — подумала Анна. «Что-то в нем было». И чего-то явно не хватало. Анна не стала анализировать, что в нем было, чего не хватало. У нее в распоряжении только пятнадцать минут. Анна передала конфеты. На этом ее миссия заканчивалась. Рустам мог уходить, но ему было неудобно уйти вот так сразу. Может, нужна машина поехать туда-сюда? Может, покушать шашлык, зелень, мелень? Спросил он. Спасибо. Конференция имеет свой транспорт. «Как?» — Рустам напряг лоб. «У нас проходит конференция кардиологов», — объяснила Анна. «При слове «кардиологов» Рустам напрягся. Этот термин он, к сожалению, знал очень хорошо. «А можно мне сына показать?» — спросил Рустам, и его лицо мгновенно осунулось, глаза стали голодными. Сын, вот его неприходящий душевный голод. Перед Анной стоял совершенно другой человек. «У вас есть на руках история болезни?» — спросила Анна. «Все есть», — ответил Рустам. «Приводите его сегодня к двенадцати», — велела Анна. «До обеда можно будет организовать консилиум. Это будет частью конференции». Рустам достал из кармана ручку и записал адрес на коробке конфет «Моцарт». Ему было ни до конфет, ни до Марины. Прошлое не имело никакого значения. Он стоял на стыке судьбы. Из этой точки судьба могла пойти вправо и влево. Анна все понимала и не задавала лишних вопросов. Рустам явился вовремя, как аристократ. Рядом с ним стоял его сын, серьезный, красивый мальчик. Его красота была не южной, рвущейся в глаза, а более спокойной. Глаза серые. Волосы темно-русые, синюшные губы выдавали тяжелую сердечную недостаточность. Его осмотрели детские кардиологи, профессор из Манилы и Корнаухов из Москвы. Состоялся консилиум, каждый высказал свою точку зрения. Мнения совпали. Необходима операция. Время работает против ребенка. От постоянной кислородной недостаточности начинают страдать другие органы. Еще пять лет назад такие дети считались обреченными, но сейчас этот порог умеют устранять.